Глава 83. Закат. Солнце уже почти село, когда Дэнни Хантер принялся подготавливать ножи к операции. В воздухе витал густой сладковатый запах хлебной водки. Дэнни окунал в неё инструменты и раскладывала их, влажно-поблёскивающие, на чистой ткани, которую юная миссис Маккен положила на буфет. Сама миссис Маккен сейчас стояла на пороге комнаты, прижав ко рту руку и широко распахнув глаза. Джейми попытался успокоить ее улыбкой, но вместо улыбки получилось что-то другое. Женщина занервничала и выбежала из комнаты. Она и без того целый день волновалась, как и все жители деревни Фрихолд. К тому же она беременна, а ее муж сражался на стороне повстанцев. Тревога миссис Маккен возросла, когда Джейми постучался в ее дверь. До того он уже стучал в двери шести домов, но открыла ему только миссис Маккен. И в награду за гостеприимство на ее кухонном столе теперь лежала тяжело раненая женщина, истекая кровью, будто подстреленные олени. Этот образ заставил Джейми нервничать еще сильнее. Происходящее тревожило не только миссис Маккен. И он пододвинулся и взял Клэр за руку. Больше для своего спокойствия. «Как ты, Саксоночка?» «Ужасно!» Хрипло ответила она и прикусила губу, чтобы не сказать что-нибудь ещё. «Может, глотнёшь немножко?» Он потянулся за бутылкой хлебной водки, стоявшей на буфете, но Клэр покачала головой. «Не сейчас. Не похоже, чтобы пуля задела кишки. Но если я ошибаюсь, то уж лучше умру от кровопотери» чем от заражения крови или шока. Джейми сжал ее холодную ладонь. Хотелось, чтобы Клэр сказала что-нибудь еще. Но нельзя заставлять ее говорить. Ей необходимо собраться с силами. Он пытался силой воли как-нибудь передать Клэр свою жизненную энергию, при этом не сделав ей больно. В комнату тихо вошла миссис Маккен с подсвечником. Повеяло сладковатым запахом пчелиного воска и меда. И Джейми вспомнила Джонни Грея. Интересно, удалось ли ему добраться до англичан. Впрочем, какая разница? Сейчас не до него. Зря он не одобрял то, что Клэр делает эфир. Все бы отдал, лишь бы она в ближайшие полчаса ничего не чувствовала. Закатное солнце мыло комнату золотистым светом. В его сиянии, сочащаяся сквозь повязки кровь, казалась темной. Сосредоточься, когда берёшь острый нож, слабым голосом посоветовала я. Иначе можешь остаться без пальца, так говорила моя бабушка. Да и мама тоже. Мама умерла, когда мне было пять лет, бабушка несколькими годами позднее. Правда, я не часто её видела. Дядя Лемпл жизни провёл в археологических экспедициях, таская меня повсюду с собой, будто дополнительный багаж. «Ты часто в детстве играла с острыми ножами?» Поинтересовался Дэнни и улыбнулся, хотя его глаза не отрывались от скальпеля, который он осторожно правил на небольшом оселке. Сквозь вонь крови и смолистый аромат стропил пробивался густой запах масла. «Постоянно», — выдохнула я и как можно осторожнее изменила положение тела. Спине стало легче, но от боли я прикусила губу, чтобы не застонать во весь голос. От моего тихого стона у Джейми побелели пальцы. Он стоял у окна, вцепившись в подоконник, и смотрел на улицу. Закатное солнце обрисовало его широкие плечи, и перед моим внутренним взором предстало на удивление яркое воспоминание. Точнее, воспоминания Один образ наложился на другой. Я видела Джейми, оцепеневшего от страха и горя, наклонившуюся к нему тонкую темную фигуру Мальвы Кристи, и помнила смутную обиду. И вместе с тем, охватившее меня невероятное ощущение покоя, когда я покидала своё тело на крыльях лихорадки. Я тут же отбросила воспоминания, побоявшись даже думать о том манящем ощущении покоя. Страх меня приободрил. Значит, я не так уж близка к смерти, раз не нахожу её привлекательной. Скорее всего, пуля прошла через печень. Стиснув зубы, сказала я Дэнни. «Слишком много крови». «Скорее всего, так и есть», — согласился он, осторожно касаясь моего бога, и пояснил для Джейми. «В печени очень много кровеносных сосудов, и они близко расположены друг к другу». Джейми даже не повернулся от окна, лишь втянул голову в плечи, будто прячась от очередных пугающих пояснений, которые могли последовать. «Но это даже хорошо, что пуля попала именно в печень», жизнерадостно заметил Дэнни. «Ведь печень, не в пример другим органам, может самовосстанавливаться». «По крайней мере, так сказала твоя жена». Джейми испуганно глянул на меня и снова уставился в окно. Я дышала поверхностно, пытаясь не обращать внимания на боль и не думать о том, что сейчас будет делать Дэнни. Моей самодисциплины хватило на три секунды. «Если повезёт, операция пройдёт легко и быстро». Сначала Дэнни расширит входное отверстие пули, чтобы проследить ее путь, и попробует нащупать пулю зондом. Потом он быстро... Я очень на это надеялась. Введет в рану подходящие хирургические щипцы. У него их три, и все разной длины. Есть еще щипцы для удаления зубов. Они подходят для захвата круглых предметов, но их кончики больше, чем у остальных щипцов. Так что крови тоже будет больше. Если же всё пройдёт не так легко и быстро, то через полчаса я скорее всего умру. Да не сказал Джейми правду. Печень очень хорошо снабжается кровью. Это такая здоровенная губка из крошечных кровеносных сосудов, соединяющихся с более крупными, например, с воротной веной. Поэтому моя рана, в общем-то, небольшая, так сильно кровоточит. Однако ни один из крупных сосудов не задет. Иначе бы я уже через несколько минут после ранения умерла от кровопотери. Из-за боли я старалась дышать поверхностно и вместе с тем жаждала вдохнуть всей грудью. Потеряв много крови, я нуждалась в кислороде. Вспомнилась Салли. Девушка-солдат, которой я отрезала руку. И я ухватилась за эту спасительную мысль. Она выжила после ампутации, хотя и кричала сквозь кожаный кляп. А её спутник Габриэль... «Да, точно. Его звали Габриэль». Вытаращил глаза, будто испуганная лошадь, и пытался удержать её и одновременно сам не упасть в обморок. Сали потеряла сознание, к счастью, уже в самом конце. «Так что выкуси, Хемингуэй». И я оставила их обоих на попечение Рэйчел. «Дэнни, а где Рэйчел?» «Кажется, я мельком видела её во дворе церкви после того, как меня подстрелили». Но мало ли что могло мне померещиться в круговерте чёрных и белых пятен перед глазами. Рука Дэнни на миг замерла. Инструмент для прижигания завис над стоящей на буфете маленькой жаровней. «Полагаю, она ищет Йена», — тихо сказал Дэнни и осторожно погрузил инструмент в огонь. «Клар, ты готова?» «Йен, о боже, он не вернулся». «Как никогда готова. Нехотя произнесла я, представляя смрад паленой плоти. Моей плоти. Если пуля засела около крупного сосуда, манипуляции Дэнни могут повредить его и спровоцировать внутреннее кровоизлияние. Прижигание может вызвать шок и убить меня. Даже если я выживу после операции, меня может погубить занесенная инфекция. Да уж, утешительная мысль. Но в последнем случае мне хватит времени написать коротенькую записку Бриане и, быть может, предупредить Джейми, чтобы тщательнее выбирал следующую жену. «Подожди», — сказал Джейми тихим, но решительным голосом. не замер. Я закрыла глаза, осторожно положила руку на повязку и попыталась представить, где эта чертова пуля. В печени? Или прошла через неё. Болит вся правая половина живота. И понять, где именно гнездится боль, невозможно. «В чем дело, Джейми?» — нетерпеливо спросил Дэнни. «Твоя невеста идет сюда в сопровождении отряда солдат». «Думаешь, ее арестовали?» — спокойно спросил Дэнни. Но его рука, держащая льняную салфетку, задрожала. «Вряд ли. Она улыбается кому-то из них». Дэнни снял очки и тщательно протер их. Доротея носит фамилию Гры, — заметил он. Любой из них даже у виселицы обменяется остроумными замечаниями с палачом, а потом изящно накинет себе на шею петлю. Точно подмечено. Я засмеялась. Но тут же ахнул отстрельнувший в бок боли. Джейми пристально посмотрел на меня, но я махнула ему рукой, и он пошел открывать дверь. Вошла Доротея, помахала на прощание своему эскорту, и Дэнни облегченно вздохнул и надел очки. «Замечательно. Я надеялась, что вы еще не начали», сказала Дотти и поцеловала Дэнни. «Я кое-что принесла, миссис Фрезер. Клэр, как вы себя чувствуете? То есть, как ты себя чувствуешь?» Она поставила на пол большую корзину, подошла к столу и взяла меня за руку. Ее огромные голубые глаза смотрели сочувственно. Мне немного полегчало. Проговорила я, стараясь не стиснуть зубы от боли. К тому же я промокла от пота и меня тошнило. Генерала Лафаэта весьма беспокоило известие о твоём ранении. Он заставил своих адъютантов молиться за твоё здоровье. Весьма любезно с его стороны. Я и в самом деле так думала. Надеюсь, генерал не прислал замысловатое приветствие, на которое мне придётся придумывать ответ. Не хочу оставлять незавершённых дел перед операцией и неважно, какие это дела». «Вот что он прислал», — сообщила Доротея, с довольным видом вынимая из корзины приземистую бутыль зелёного стекла. «Дэнни, тебе она понадобится в первую очередь». «Что?» Дэнни потянулся за бутылью, но Доротея вынула пробку, и в воздухе разлился сладковатый запах микстуры от кашля с привкусом вишни и отчётливым ароматом трав, похожих на камфору и шалфей Опиум. «Благослови тебя, Господь Дотти», — сказал Джейми. Его лицо выразило облегчение. Я лишь сейчас осознала, как он боится за меня. «Мне пришло на ум, что у друга Жильбера может оказаться что-нибудь полезное», — скромно поведала Дотти. «Все мои знакомые французы тщательно заботятся о своём здоровье и имеют немало укрепляющих средств, постилок и калистиров». Я пошла и спросила его. «Прежде чем я успела поблагодарить Дотти», Джейми осторожно приподнял меня и поднёс к моим губам бутыль. «Постой». Я прикрыла ладонью горлышко бутылки. «Я не знаю крепости этого состава. Не хочется, знаешь ли, умереть от передозировки опиума». Я с трудом это выговорила. Хотелось немедленно опустошить бутыль. Вдруг она уймёт чудовищную боль. Тот полоумный спартанец, позволивший лисе грызть свои внутренности, и близко не испытал подобного. Но если уж на то пошло, я не хочу умирать ни от пули, ни от лихорадки, ни от врачебной ошибки. Я выпила две ложки опиума и легла. Через полчаса станет ясно, подействовало лекарство или нет. Миссис Маккен, у которой Дотти выпросила ложку, с затаённым ужасом смотрела на меня от двери. «Маркиз прислал ещё разные деликатесы для твоего выздоровления», — бодро заявила Дотти. И принялась вынимать их из корзины, перечисляя. Куропатки в желе, грибной паштет, жутко пахнущий сыр и... Меня затошнило. Я резко села. Тревожно вскрикнул Джейми, схватил меня за плечи. Вовремя. Я чуть не упала на пол. Однако всё моё внимание было приковано к корзине Дотти. «Рокфор», — сказала я. «Это ведь Рокфор? Сероватый, с зелёными и голубыми прожилками». «Но даже не знаю», — ответила удивлённая моей прытью Дотти. Она осторожно вынула завёрнутый в ткань сыр и поднесла ко мне. Вдохнув источаемый им аромат, я удовлетворённо расслабилась и медленно легла. «Хорошо», — выдохнула я. «Дензил, когда закончишь операцию, наложи на рану сыр». Казалось бы, привычный к моим поступкам Дэнни удивлённо распахнул рот. Посмотрел на меня, перевёл взгляд на сыр. Дэнни явно решил, что лихорадка невероятно быстро помутила мой рассудок. «Пенициллин». Сглотнув и макнув в сторону сыра, пояснила я. Во рту всё ещё было липко от опиума. Плесень на этом сыре. Из рода пеницилл. Наковыряй её из прожилок. Дэнни закрыл рот и решительно кивнул. «Хорошо. Но нужно поторопиться. Солнце заходит». «Да». Солнце уже заходило, и воцарившееся в комнате нетерпение казалось, можно было потрогать. Миссис Маккен принесла еще свечей, и Дэнни заверил меня, что их хватит для этой несложной операции. Надо выпить еще опиума. Я ощущала приятное покачивание, лекарство начало действовать. Боль определенно притупилась. «Дай мне еще немного опиума», — сказала я чужим голосом. Глубоко вздохнув, я устроилась удобней, — и отвращением посмотрела на лежащий рядом кожаный кляп. Кто-то, может, доктор Леки, разрезал на боку мою рубашку. Я раздвинула края разреза и протянула руку к Джейми. На потолке между стропилами сгущались тени. Огонь в очаге почти угас, но еще бросал по сторонам красные отблески. Видеть в наркотическом опьянении игру света и тени на потолке слишком сильно напоминало о том дне, когда я чуть не умерла от бактериального отравления. Я закрыла глаза. Джейми держал меня за левую руку, лежащую на груди, а свободной ладонью нежно гладил мои волосы, убирая влажные пряди от лица. «Тебе лучше, она прошептал он. Я кивнула. Или решила, что кивнула. Миссис Маккен что-то тихо спросила у Дотти, получила ответ и вышла. Было все еще больно, но боль будто отдалилась став похожий на маленький мерцающий огонёк, на который можно не обращать внимания. Я услышала глухой стук собственного сердца и увидела... Не то чтобы галлюцинации, скорее разрозненные образы. Чудились лица незнакомцев. Одни смотрели на меня, другие не обращали внимания. Они улыбались, морщились и гримасничали, но ничего не могли мне сделать. «Выпей ещё, саксоночка», — шепнул Джейми. Приподняв мою голову, он поднёс к моим губам ложку лекарства со вкусом вишни и горьковатой ноткой опиума. Я проглотила его и легла. Увижу ли я снова свою мать, если умру? Мне вдруг сильно захотелось увидеть её. Я попыталась представить её лицо, вызвать его из мелькающих лиц незнакомцев. Но внезапно мысли утратили чёткость, и я начала уплывать в темноту. «Не покидай меня, клара Раздался у моего уха шепот Джейми. Прошу тебя, не уходи от меня, пожалуйста. Я ощущала его тепло, видела сияние его дыхания на моей щеке, хотя мои глаза были закрыты. «Не покину», — сказала я, или решила, что сказала, и уснула, напоследок подумав, что забыла посоветовать ему не жениться на дуре.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 Очки запотели. Джейми снял их, быстро протёр полой рубахи и надел обратно на нос хирурга. «Спасибо». Тихо поблагодарил Дэнни и снова посмотрел на пулю. Осторожно перевернул её и облегченно вздохнул. «Целая, слава богу». «Диаграцес». Горячо подхватил Джейми и протянул руку. «Дай посмотреть». Дэнни удивлённо поднял брови, но уронил пулю в ладонь Джейми.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 «Любые повреждения». Джейми осторожно покатал пулю между пальцами, расслабился и снова с благодарностью шепнул. «Део, грациас». «Повреждения?» Дэнни нахмурился. «Хочешь сказать, пуля могла развалиться на части?» «Да». «Или кое-что похуже. Иногда в отметки втирают что-нибудь. Яд, например, или... или дерьмо».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 что вряд ли Хантер услышал его. «Пожалуйста, пожалуйста, Пресвятая Мария, спаси ее! Спаси ее, спаси ее, спаси ее!» Слова полились сплошным потоком. Джейми перестал понимать их смысл. Осталась лишь отчаянная мольба. Красное пятно на ткани под телом Клэр, угрожающее разрослось. Хантер вынул инструмент из раны и со вздохом опустил плечи. — Думаю, надеюсь, там больше ничего нет. — Хорошо. Я... Что ты будешь делать дальше? Дэни слабо улыбнулся. Оливково карие глаза над платком смотрели мягко и уверенно. — Прижгу рану, перевяжу и буду молиться.